Но эта душевность в личной жизни тотчас исчезала, когда дело касалось защиты научных взглядов, борьбы за прогрессивную науку. Здесь Мечников превращался в неукротимого борца. На конгрессах и научных конференциях он буквально воевал за научную истину. Его выступления с уверенностью и надеждой ждали единомышленники и ученики с опасением и тревогой противники, а их у Мечникова было немало. Спустя много лет преемник Пастера Ру, характеризуя самоотверженную борьбу ученого за правоту его великого учения о фагоцитозе, образно рисовал выступление Мечникова на научном конгрессе в Будапеште в 1894 году. «Лицо горит, сверкают глаза, волосы слиплись, вы походили на какого-то демона науки, а ваши слова, ваши неопровержимые аргументы вызывали рукоплескание аудитории». Бороться приходилось не только за научную истину. Несмотря на то, что Мечников старался быть подальше от политики и часто повторял «наука — вот моя политика», законы общественной жизни были сильнее его желаний. Независимость убеждений, борьба против привлечения в университет профессоров не по научным заслугам, а по политической благонадежности, защита студенческих интересов против реакционного начальства — все это включало ученого в борьбу на стороне прогрессивных сил. Поэтому в реакционных кругах его, по словам Ольги Николаевны Мечниковой, считали красным и чуть не агитатором однако Мечников продолжал упорно верить, что ученому можно и нужно совершенно отстраниться от политики. Отдать себя служению науки, безгранично верить в нее, в этом Мечников видел смысл и содержание своей жизни. В соответствии с этим благородным символом веры ученый стремился превратить Одесский университет в крупный научный центр. Он привлек сюда... Помимо Сеченова, таких выдающихся ученых, как Ковалевский, Заленский, Умов, Марковников и другие. Однако даже такое, казалось бы, аполитичное, научно-педагогическое мероприятие оказалось насыщенным политикой. Эпизоды с забаллотированием Мечникова в медико-хирургическую академию, с привлечением в Одесский университет Сеченова, с избранием прогрессивного тогда экономиста Постникова Красноречиво доказывали, что невозможно превратить науку в некий счастливый остров, изолированный от политических бурь, бушующих в общественной жизни страны. Особенно горький, но наглядный урок преподнесла Мечникову жизнь в 1881-1882 годах. В связи с событиями 1 марта 1881 года убийства Александра II народовольцами волны реакции докатились и до Одесского университета. В статье «Как и почему я поселился за границей» Мечников писал «Последствия 1 марта 1881 года чрезвычайно приострили все университетские отношения и политический характер последних выступил с особенной яркостью. Примечание. Илья Ильич Мечников. Страница воспоминаний. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1946 год. Высшая власть, продолжает далекий от политики, Мечников, видела во всем, вопреки действительности, крамолу, Власть продолжала преследовать всех без всякого разбора. Интересно замечание Мечникова, что положение профессоров, стоящих вдали от политики, но не видящих никакой надобности в этих преследованиях, сделалось буквально невыносимым. Посещение заседаний совета, пишет Мечников, сделалось настоящей пыткой. Кандидаты на кафедру научный цен с которых был ниже всякой критики делались профессорами и выставляли свое невежество с невероятным цинизмом за этим последовало непосредственное вмешательство в науку найдя в одной из диссертаций одобренной факультетом социалистические тенденции декан юридического факультета Патлаевский потребовал от Совета факультета, чтобы подобные диссертации бывали систематически отклоняемы. Студенты и многие профессора усмотрели в поступке декана прием с целью выставить профессора, одобрившего диссертацию, неблагонамеренным в политическом отношении. Студенты устроили демонстрацию. Мещников снова забыл о своей ненависти к политике и активно включился в борьбу прогрессивных сил университета против реакции. Он потребовал от попечителя отставки декана, посягнувшего на свободу науки, на устав университета и права ученого совета. Попечитель дал согласие Мещникову на отставку декана при условии, если ученый использует свой авторитет для успокоения студентов и возобновления прерванных занятий. Его волновало, что весть о беспорядках дойдет до начальства. Реакция, по выражению Мечникова, косила без разбору, и после возобновления занятий попечитель, ссылаясь на то, что он лицо, зависящее от министра, не выполнил своего обещания. После всего бывшего раньше, пишет Мечников, измена попечителя переполнила чашу оставалась единственная возможность выйти в знак протеста в отставку. Несмотря на отсутствие материальных средств и соответствующего научным интересам работы, Мешников окончательно расстался с Одесским университетом. Примечание. Мешников отмечает, что почти все профессора в Одессе были люди без средств и некоторые притом обремененные семьей. Уход знаменитого ученого в этих условиях был, разумеется, мужественным политическим шагом и встретил сочувствие всех прогрессивных сил России. Сечинов, работавший в 1876 году в Петербургском университете, узнав о намерении их Мечникова, писал ему 14 апреля 1882 года. «Я уже слышал о вашем намерении оставить университет». Нахожу его, конечно, совершенно естественным. Естественно же проклинаю те условия, которые делают заштатным такого человека, как вы. Ковалевский, бывший в научной командировке за границей, с волнением писал Мечникову 9 января 1882 года. «К моему ужасу узнаю, что эта подлая университетская история может повести даже к тому, что вы бросите университет». Это будет, конечно, ужасным ударом для университета. Он высказывал надежду, что если Мечников останется, удастся создать прогрессивное большинство. Однако Мечников был непоколебим в своем решении. «Я ни под каким видом, — писал он Ковалевскому, — через год, 19 января 1883 года, не вступлю в какие-либо отношения к Новороссийскому университету, до тех пор, пока радикально не изменятся условия, сделавшие пребывание в нем до того отвратительным, что воспоминание о нем и теперь вызывает во мне болезненные чувства и дрожь. Так как, однако же, как видно из ваших же писем, дурные условия в университете могут лишь ухудшаться, то о поступлении моем в Новороссийский или в какой бы то ни было другой университет не может быть и речи. Я буду крайне удивлен, Если новый устав, о котором вы пишете, не вызовет выхода в отставку тех из профессоров, которые имеют хотя какую-либо возможность выйти. Таковы были действия ученого, ненавидевшего политику и пытавшегося стоять от нее в стороне. В знак протеста против ухода из университета Мечникова и еще трех прогрессивных профессоров студенчество потребовало отставки ректора университета Ярошенко. «Дела университета, направляемые вашей рукой, — писали студенты, — приняли такой оборот, при котором профессора, составляющие гордость университета, вынуждены оставить его» всех нас глубоко поразило решение преображенского постникова мечникова и гамбарова уйти из университета примечание записки новороссийского университета том 35. одесса среди участников заявления были впоследствии видные ученые андрусов зелинский хавкин мануилов и другие в результате заявления Были уволены семь студентов, и остальным объявлены выговоры. Уйдя из университета, Мечников решил устроиться на должность земского энтомолога в Полтавской земской управе. В те времена, пишет ученый в 1909 году, насекомые производили значительные опустошения на юге России, и мне пришлось заняться вопросом о мерах против этой беды. Еще за два года до ухода из университета, летом 1880 года, Мечников, находясь в сельской местности Киевской губернии, узнал, что злаки сильно страдали от жуков, причинявших большой вред всему краю. Близко принимая к сердцу такое бедствие, пишет в своих воспоминаниях Ольга Николаевна Мечникова, Илья Ильич придумывал, как бы помочь ему. Несколько лет до этого, случайно заметив на окне большую мертвую муху, всю поросшую плесенью, по-видимому, причинившей ей болезнь и смерть, он спросил себя, нельзя ли бороться с вредными насекомыми, распространяя на них искусственные эпидемии. Теперь он вернулся к этой мысли и усердно занялся ее разработкой. Найдя на трупах жуков грибок мюскардину. Обволакивающий его своими нитями, Мечников, по словам биографа, успешно стал заражать здоровые особи этим грибком. Сначала он проводил свои опыты лабораторным путем. Впоследствии же граф Бобринский предоставил ему для этого опытные поля. Результаты оказались очень одобряющими, и он передал разработку прикладной стороны вопроса молодому энтомологу-красильщику, Илье Ильичу же, пишет Ольга Николаевна Мечникова, работа эта послужила исходной точкой для исследований инфекционных болезней. Примечание Ольга Николаевны Мечникова. Жизнь Ильи Ильича Мечникова. Москва. Госэздат. 1926 год. Мы склонны считать, что гениальный взлет мысли Мечникова в этой работе не исчерпывается тем, что она послужила исходной точкой для исследования инфекционных болезней. По сути, это была основа учения об антибиотиках, одной из самых выдающихся глав медицины XX века. Обстоятельства не дали Мечникову возможности поработать по энтомологии, но приведенный пример показывает, каким бесценным кладом плодотворных идей обогатил наш натуралист мировую науку. Неожиданно полученное женой Мечникова небольшое наследство позволило им отправиться на Средиземное море, в Мессину, для продолжения научной работы. Здесь классические эксперименты по фагоцитозу превратили Мечникова, по его собственному выражению, из зоолога в патолога и бактериолога. Вернувшись в Россию, Мечников поселился в Одессе, где устроил в своей квартире маленькую лабораторию, в которой вел научные исследования. Значительное место в них заняла бактериология, однако работа требовала больших средств. Вместе с двумя своими учениками, впоследствии почетным академиком Гамалеей и видным бактериологом Бардахом, Мечников задумал устроить бактериологическую лабораторию для открытых в то время пастером прививок против бешенства, сибирской язвы и других инфекций. Городская управа и земство дали средства, и первое в России бактериологическое учреждение, второе в мире после пастеровского института, с жаром принялось за работу. Поглощенной научной работой, писал Мечников, практическую часть, то есть прививки и приготовления вакцин, я передал моим молодым товарищам. Казалось бы, дело должно было пойти успешно, но, к несчастью, начались противодействия врачебных властей. Всякая выходящая из новой лаборатории работа вызывала травлю. Инстанции, давшие средства, торопили с практическими результатами, не учитывая трудностей. Мечников, исходя из своих работ 1880 года по использованию биологических методов борьбы и опираясь на опыты Пастера по применению бактерий так называемой куриной холеры на кроликах, пытался применить эти бактерии для истребления сусликов, вредящих посевам злаков. Градоначальник, под влиянием местных врачей, возмущенных тем, что во главе станции стоит не врач, а зоолог, и бойких невежественных фельдетонистов, наложил на опыты запрет. Хотя запрет был вскоре снят, но обстановка сплошных препятствий оказала на ученых свое вредное действие. Неудачи опытов с прививками сибириязвенных вакцин овцам в имении помещика Панкеева приведшие к падежу более трех тысяч овец, вызвали травлю в печать. Хотя Гамалея знакомился с приготовлениями вакцины у Пастера в Париже, и прививки вначале давали положительные результаты, по невыясненным причинам неожиданно начался падеж животных. Прививки пришлось прекратить. Мечников непосредственно не принимал в них участие, не нес за эту работу прямой ответственности и находился в другом месте, Все же он срочно приехал для выяснения причин катастрофы, но она осталась темной. Проявились ли здесь козни врагов или упущение в приготовлении вакцин, трудно было установить. Этот тяжелый эпизод был последней каплей, переполнившей чашу, пишет Ольга Николаевна Мечникова. Очутившись в таком положении, рассказывает об этом этапе Мечников, Я увидел ясно, что мне, теоретику, лучше всего удалиться, предоставив лабораторию в руки практиков, которые, приняв на себя ответственность, смогут лучше выполнять свою роль. Несмотря на предложение организовать и возглавить в Петербурге Большой бактериологический институт, Мечников, проученный, по его словам, одесским опытом, и, зная, как трудна борьба с противодействиями, возникающими без всякой разумной причины со всех сторон, решительно отказался. Осенью 1887 года ученый встретился в Париже с Пастером и с 1888 года до конца жизни работал в Пастеровском институте знаменитом Центре медицинской науки конца XIX и начала XX века в качестве одного из его выдающихся руководителей. Характеризуя эту историческую для развития биологии первую встречу Пастера с Мечниковым, Ру, будучи уже директором Пастеровского института, писал Мечникову в день его 70-летия в 1915 году. «Дорогой друг!» Понятно, почему Пастер встретил вас с распростертыми объятиями, ведь вы приносили ему не более и не менее, как доктрину иммунитета. Примечание. Журнал «Природа». Июль-Август 1916 года.